Глава 22. Ко времени возвращения в участок из тюрьмы Джо и р о б уже обсудили все аспекты дела Бриджит Кейн и разработали план действий. Во-первых, им требовалось сделать запрос в компанию сотовой связи, попросить предоставить распечатки телефонных звонков на номер Бриджит за полгода до ее смерти. Если ее бывший парень не давал ей покоя, то его номер будет зафиксирован в этих данных. Этого может оказаться достаточно для его идентификации, заметила Джо. Роб считал более вероятным, что человек типа Сталкера пользовался одноразовым телефоном с предоплатой, поэтому никаких следов не оставил. Но ему не хотелось портить настроение. Конечно, проверить стоило. Тогда со своей первой жертвой он еще мог допустить промашки. Во-вторых, им требовалось поговорить с матерью Бриджит. Джо позвонила из машины Беккеру, и выяснила, что она еще жива, ведет уединенный образ жизни в окрестностях Дила. По словам вышедшего в отставку детектива, она была в здравом уме, поэтому вполне может вспомнить, как ее муж встречался с бывшим парнем Бриджит и требовал, чтобы тот от нее отстал. Сам Беккер ничего такого не помнил, но определенно об этом в полицию не сообщалось. На следующее утро на пути в Дил они планировали остановиться у Луга, про который рассказывал Бен. чтобы попытаться найти дуб. К сожалению, Бриджит уже давно похоронили, и если тело не эксгумировать, они не смогут сравнить траву на ее пятках ни с какими собранными ими образцами. «Если следы остались в первой половине дня, то мы можем исключить лук как место убийства», — заметил Роб. «Значит, ее фактически могли убить и на пляже», — сказала Джо. Но учитывая, что в семь вечера все еще стояли сумерки, кто-то мог их увидеть или услышать ее крики. «Нельзя изнасиловать и задушить человека на открытом общественном пляже на закате, так чтобы этого никто не заметил?» «Получается, что он убил ее где-то в другом месте, а потом сбросил тело на пляже ночью». «Ну, по крайней мере, это объясняет, почему он не оставил ее на лугу или поле». Роб повернул голову и посмотрел на нее. «Да, но мы так и не знаем изначального места преступления». «Вероятно, мы никогда не узнаем, где произошло убийство», в ы с к а з а л о свое мнение Джо. «Но если нам удастся выяснить, кто этот тип, мы сможем связать его с убийствами Джулии и Сары». Они могли позволить себе помечтать. У Роба зазвонил телефон, как только они вошли в отдел. Звонил Мэлори. Увидев их, он отключил связь. «Рад, что вы вернулись. Только что звонил Гоуэн, патологоанатом». «Ему удалось что-то найти на скотче». «Образец ДНК?» — уточнила Джо с сияющим лицом. «Да, частичку. Он отправил ее в лабораторию. Может, хоть тут нам повезет». «Отличная новость!» — Роб хлопнул его по спине. «Пожалуйста, пусть это нам хоть что-нибудь даст». «Если этот тип когда-то привлекался, мы его найдем», — улыбнулся Мэлори. «Похоже, дело сдвинулось с мертвой точки. Как прошла встреча в Уайтмуре...» Роб ввел его в курс дела, пока Джо отправилась с отчетом к Лоуренсу. Она улыбнулась Робу, направляясь в кабинет начальника. «Прекрасная работа, напарник!» «Ты тоже отлично потрудилась сегодня!» — крикнул Роб ей в спину. «Похоже, вы прекрасно поладили», — заметил Мэлори и многозначительно посмотрел на Роба. Детектив этот взгляд проигнорировал и пересказал Мэлори их теорию насчет Бена Стадли. «Бедный парень!» — покачал головой сержант. Вы только представьте, гнить 6 лет в этом жутком месте за преступление, которое не совершал. Да, в дополнение к тому, что лишился невесты. А хуже всего то, что даже если мы поймаем этого типа, очень маловероятно, что сможем его связать с убийством Бриджит Кейн. И Бен не будет оправдан и не выйдет из тюрьмы. Сталкер может признаться, заметил Мэлори. С этими серийными убийцами никогда не знаешь, как они себя поведут. «Иногда они хотят, чтобы люди знали, что они сделали. Им нравится внимание к себе. Они таким образом тешат свое эго». При виде удивленного взгляда Роба он добавил, «Я ознакомился с психологическим портретом сталкера. Это все написано у профайлера». У Роба на это еще не нашлось времени, поэтому он просто кивнул. «Дай мне знать, как только найдешь соответствующий найденному отпечаток пальца». Затем он позвонил Гоуну, чтобы поблагодарить его. «Особо не радуйтесь, это только крошечная частичка со скотча, которым был заклеен н ы й рот. Мы прямо сейчас ищем соответствующий отпечаток пальца», сообщил Роб, которому не удалось скрыть безнадежность, которая звучала у него в голосе. «Значит, больше ничего. Никаких следов ДНК внутри нее или под ногтями?» «Боюсь, что нет. Если хотите, могу сообщить вам марку презерватива, который он использовал. «Мы смогли определить ее по оставшимся в теле частицам». «Бренд очень распространенный, продается в любой аптеке». «Это мало поможет», — признал Роб. «Это могло бы помочь, если бы они хотя бы представляли, где этот тип живет. Но они не могут пройтись по всем аптекам в стране, спрашивая, не помнят ли там высокого мужчину в толстовке с капюшоном, который покупал презервативы. Да и вполне вероятно, что он не носит эту толстовку, когда не преследует свои жертвы. а без нее им его не опознать. «Как насчет того, чтобы пропустить по стаканчику?» спросила Джо у Роба после того, как вышла из кабинета Лоуренса. «Она провела там значительное время, сообщая тому новую информацию, полученную сегодня. Потом обсуждались следующие шаги, которые они предлагали предпринять. У нее раскраснели с ь щеки, глаза горели от возбуждения, они продвигались вперед. Наконец-то!» Роб подумал про свой холодный пустой дом. «Почему бы и нет?» Казалось, что возвращаться домой смысла нет. Кроме того, ему хотелось изучить психологический портрет, который составил профайлер. Он так и сказал Джо, которая кивнула на свой портфель. «Он у меня с собой, можем обсудить его за пивом». Это казалось прекрасной мыслью. Они вышли из участка и пошли по главной улице района. Она была хорошо освещена, дела у популярных местных ресторанчиков шли хорошо. «Давай сюда!» — Роб кивнул на узкий переулок, петлявший в направлении Ричмонд-Грин. Джор оделась на севере, а теперь жила в центральной части Лондона, и этот район не знала. «Там справа отличный паб. Тихий, еда хорошая на тот случай, если захотим перекусить». «Отлично!» Она улыбнулась и пошла вслед за ним по переулку, освещенному старинными фонарями в викторианском стиле, которые отбрасывали медный свет на булыжники. Паб под названием «Британия» тоже был оформлен старомодно в викторианском стиле и размещался между двумя похожими зданиями. Его и не заметишь, если не знаешь, что он там есть. Он располагался в трехэтажном кирпичном здании XVIII века с парапетом и двумя окнами на каждом этаже. Из подъемных окон лился желтый свет, создавая уютную и гостеприимную атмосферу. «Как необычно видеть такое старомодное место», — тихо произнесла Джо, толкая дверь и заходя внутрь. Помещение внутри оказалось удивительно большим и занимало весь первый этаж. Роб провел ее к столику в задней части, где было относительно уединенно. Они прошли мимо камина, в котором лежало много дров, Они успокаивающе потрескивали и отбрасывали розоватый отцвет на столы из темного дерева. На стенах висело несколько плоских телевизоров, на которых крутились кадры из игры в гольф. Роб вспомнил, что в реальном мире, где люди ведут нормальный образ жизни, сейчас по телевизору показывают игры команд мастеров. Джо сбросила куртку, а пока вылезала из нее, продвинулась ближе к нему, и Роб понял, что уставился в вырез у нее на блузке. Он отвел взгляд, пока она этого не заметила. Они уселись рядом друг с другом, чтобы вместе читать отчет. Роб внезапно очень остро начал ощущать ее близость. К ним подошла официантка и приняла заказ. «Ты часто сюда приходишь?» — спросила Джо, пока они ждали пива. «Иногда, когда мне хочется спокойно посидеть в тишине. В других случаях я хожу в крикетистов, здесь за углом». Но там более шумно, и тот пап больше подходит для того, чтобы расслабиться после работы, а не изучать материалы дела». Джора смеялась и наклонилась, чтобы достать из портфеля папку, о которой шла речь. Блузка вылезла у нее из юбки, и Роб заметил, как мелькнула бледная кожа. Официантка вернулась с двумя пинтами лагера и тарелкой с чипсами, которую поставила между ними. Джо открыла папку, и Роб сделал большой глоток пива. Боже, как ему требовалось выпить. Ощущения были великолепные, когда пиво покатилось вниз по глотке, и он с трудом сдержал желание блаженно произнести «Ах». <с hard Russians> «Психологический портрет представлен очень детально», сообщила Джо. «Психолог-криминалист задал массу вопросов, я рассказала ему все, что знаю про нашего подозреваемого и места преступлений. По большей части это информация, которую я почерпнула из ваших с Мэлори отчетов. Роб кивнул и прочитал самое начало. Белый мужчина, чуть меньше или чуть больше 30 лет, высокого роста. «Мы все это уже и сами знаем». «Да, я в курсе. Это я ему сообщила». А дальше он уже сам выстроил профиль. «Эмоционально нестабильное детство, неуместные интересы или навязчивые идеи склонен к проявлению насилия и вспышкам гнева». Роб поднял голову. «Мы точно ничего из этого не знаем, только что он съехал с катушек, когда его бросила девушка». А судя по словам Бена, она даже не была его девушкой. Они просто один раз переспали, а это значит, что он иррационально и нереалистично рассматривает отношения. Джо показала на параграф, где профайлер утверждал именно это. «Подозреваемый, вероятно, из неблагополучной семьи, родители разведены или просто жили отдельно, часто ссорились, что привело к болезненному разрыву». Продолжал Роб читать дальше и печально улыбнулся. «Подобное можно сказать про многих людей, но не все они становятся серийными убийцами». Джо только ф ы р к н у л а в ответ. Роб вернулся к чтению. «В школе, вероятно, был интровертом, не пользовался популярностью или его дразнили, издевались над ним, совершенно точно не умеет строить отношения». Роб поднял голову. «Так и есть, судя по его реакции на легкий романчик с Бриджит. Для него это было чрезвычайно важно, возможно, первая любовь. Для нее ошибка по пьяни». Джо сидела, обхватив рукой кружку с пивом, хотя пока еще не сделала ни глотка. «Мы знаем, что катализатором стал отказ б р и д ж е т продолжать с ним отношения», заявила она. «Это подстегнуло его к совершению первого убийства». «Но только после ее помолвки с Беном», н — заметил Роб. «Похоже, что триггером стала именно помолвка. Он докучал б р и д ж е т не давал ей покоя после их разрыва, но убил ее только после того, как она обручилась с другим». Джо выпрямилась. «А откуда он узнал?» — спросила она. «Откуда он узнал про ее помолвку?» «Наверное, он все время следил за ней», — р о б нахмурился. «Бен с Бриджит были вместе полгода перед тем, как она сделала ему предложение. Это большой период времени, столько времени преследовать, оставаясь в тени». «Вот тебе и навязчивая идея», — Джосса дрогнулась. После этого она сделала один большой глоток, сразу проглотив по крайней мере четверть пинты, словно пыталась таким образом смыть из головы вызывающие мурашки мысли. «Эй, полегче!» — сказал Роб, когда она слегка закашлялась и брызнула слюной. «Я немного склонна к крайностям», — улыбнулась Джо. «Половинчатые меры не для меня». Он посмотрел на ее влажные губы и блестящие голубые глаза. «Это и на работу распространяется?» «Наверное», — пожала плечами она. «Я работаю по много часов сверхурочно, как и мы все, поэтому никак не участвую в светской жизни». Джо смотрела в свою кружку. «На самом деле это немного грустно. Понимаю. Я сам ни с кем не общаюсь, если не считать совместные пьянки с членами нашей группы после того, как мы закрываем дело. Ну, может, иногда с кем-то пропускаю по стаканчику после работы, как мы с тобой сейчас». У нее на губах промелькнула легкая улыбка. «Рада узнать, что я не одна такая». Роб долго изучающе смотрел на нее, потом спросил, хотя делать этого не следовало. «Значит, насколько я понимаю, ты ни с кем не встречаешься». «Ты правильно догадался». Джо посмотрела ему прямо в глаза, и Роб почувствовал трепет в нижней части живота, но она быстро снова уставилась в стол. «У меня просто нет времени, которое можно было бы посвятить кому-то другому. Если я расследую дело, то это отнимает все мое время, все часы бодрствования». Если я не на работе, я о ней думаю, а когда я на работе, то тружусь, пока глаза совсем не начнут закрываться». Эти слова вполне могли вылететь у него изо рта. «Я точно знаю, что ты имеешь в виду». «А ты?» — Джо повернулась к нему. «Ты в отношениях?» Роб знал, что ему следует сказать, но дело было в том, что в эти минуты он вообще не был ни в чем уверен. Он представил лицо Ивет в коктейль-баре, Я больше не уверена, что ты тот человек, который мне нужен. Он покачал головой. Моя девушка съехала пару дней назад из-за того, сколько времени я трачу на это дело, и теперь я понятия не имею о статусе наших отношений. Грустно это слышать. Джо потянула эластичную резинку, которой были стянуты ее волосы, и сняла ее. Волосы оказались длиннее, чем он ожидал, и рассыпались у нее по спине. — Как ты думаешь, она вернется? — Не знаю, — честно ответил он. Роб хотел, чтобы Ивет вернулась, по крайней мере, он раньше думал, что хочет. Но тут он посмотрел на рассыпавшиеся по плечам волосы Джо, ложбинку у основания ее шеи, мягкий румянец на щеках и больше такой уверенности не испытывал. «Это издержки профессии», — заявила Джо. «Никто не понимает, что у нас за работа, если сам не в этой игре». «Как верно сказано». Возможно, было безумием пытаться строить отношения с Ивет. Было совершенно очевидно, что она не понимает и даже не пыталась понять характер его работы. Она не представляла, под каким он находится давлением, не понимала его страстное, глубоко укоренившееся желание преследовать опасных преступников и очищать от них улицы города. Но Джо понимала. Она каждый день жила и дышала, как он. Для нее это была не просто работа, а призвание. Точно так же, как и для большинства членов его группы. Они приходили рано утром, если требовалось, часто работали всю ночь, тратили долгие часы на нудную рутинную работу типа просмотра записей с камер видеонаблюдения или поквартирные обходы в поисках свидетелей, которые могли видеть хоть что-то. «Что там еще в отчете?» — спросил он. Жар, идущий от ее бедра, просачивался в его собственное. Каким-то образом Джо подвинулась поближе к нему, они сидели почти касаясь плечами. Он потянулся за своим пивом. В нем говорится, что у нашего подозреваемого, скорее всего, есть какой-то физический недостаток, которого он стыдится. Ее волосы упали вперед, закрыв бумаги, и Роб отвел их в сторону. Они оказались очень мягкими на ощупь. Джо никак не отреагировала и не отодвинулась. «Странное заявление». Роб попытался сосредоточиться на материалах дела перед ним, вместо того, чтобы думать о Джо. Как профайлер пришел к этому выводу? Женщина слегка нахмурилась, пытаясь вспомнить. «Надеюсь, что все поняла правильно. Это вывод на основании уже совершенных преступлений. Уединенные места, где очень мала вероятность столкнуться с кем-то еще, да и тот факт, что он не приближался ни к одной из своих жертв в толпе, не пытался как-то ими манипулировать, чтобы пошли вместе с ним. Он пугал их всех, неожиданно появляясь в пустынном месте. Значит, наш убийца стесняется или стыдится себя самого. И он преодолевает этот недостаток, подавляя, пересиливая ничего не подозревающую жертву. Он должен доминировать над ней и контролировать ее. Роб медленно кивнул. Это имело смысл. «Судя по его телосложению и характеру преступления, я не думаю, что это физический недостаток. Он не инвалид. Ему нужна определенная сила, чтобы справиться со своими жертвами, особенно раз мы знаем, что они оказывали сопротивление. И ему нужны обе руки, чтобы их душить и удерживать их после того, как напал». Все правильно. Джо протянул руку за кружкой и допила пиво. Похоже, она была просто не способна делать это маленькими глотками. «Все?» Или ничего. Значит, мы говорим про заикание или шепелявость, или, может, хромоту? Возможно, следы от акне или какая-то кожная болезнь, даже плохие зубы. Роб почесал покрытый щетиной подбородок. Судя по тому снимку в профиль, который у нас есть, пусть и только частично захватившему лицо, не похоже. С другой стороны, у него на лице имеется растительность, которая может скрывать любые шрамы. «Может, мать б р и д ж е т сможет пролить на это свет завтра?» «Давай надеяться», — ответил он, откидываясь на спинку стула. Они пошли назад к участку по той же улице. «Ты живешь где-то рядом?» — поинтересовалась Джо. Хотя завтра им предстояло рано отправиться в путь, ни он, ни она домой не торопились. «Да, рядом с Кью-роуд, с другой стороны Ричмонского парка», — он улыбнулся. «Мне требуется целых 10 минут, чтобы утром добраться до работы. Именно поэтому я ее и выбрал, а ты?» Роб знал, что она живет в центральной части Лондона. «В самом центре», — подтвердила она, слегка тряхнув головой. «Район отличный, рядом с рынком, полно увеселительных заведений, классная атмосфера, все это мне нравится, но до станции в а т е р л о идти целых 10 минут». Он знал, что его следующие слова станут для него приговором. «Ты сегодня можешь переночевать у меня, я дома один, а диван умеренно комфортен». Детектив закатил глаза. «Лично могу подтвердить». Казалось, что в последнее время он спал на нем чаще, чем в кровати. Джора смеялась. «Ты уверен, что это удобно? Я тебе никак не помешаю. Конечно, для меня это проще, чем тащиться сейчас домой, а завтра на рассвете возвращаться сюда». «Конечно, не помешаешь. Пошли сюда». Роб провел ее через загруженную кольцевую транспортную развязку в конце улицы, потом вниз по кью-роуд, запруженной людьми, которые выходили из баров и ресторанов и направлялись к станции. Он слышал, как ее каблуки стучат по тротуару рядом с ним и чувствовал, как часто ее рука трется о его. Джо ждала, пока он откроет дверь. Когда они вошли внутрь, в погруженный во тьму коридор заскрипели половицы. Он стал шарить по стене в поисках выключателя. «Прости за беспорядок». Роб собрал с пола разбросанные подушки, подхватил кружку с остатками кофе, которую забыл на столике рядом с диваном. Если не считать подушки и кружку, то, слава богу, все было не так уж и плохо. Он не убирался после ухода Ивет частично из-за того, что был так занят, но также и из-за апатии и лени. Ему ничего не хотелось сделать из-за непонятного статуса их отношений. Теперь Роб не чувствовал ни апатии, ни лени. Хочешь выпить? У меня есть пиво, и, думаю, в холодильнике осталось п р о с е к а И я буду пиво, спасибо. Она поставила портфель на пол и проследовала за ним в кухню. У тебя есть что-нибудь поесть? Я умираю с голода. Не уверен, я бы на ужин не рассчитывал. Роб открыл холодильник и осмотрел содержимое. Там лежала буханка хлеба, сыр и несколько помидоров. Как насчет бутерброда? Отлично, я сейчас приготовлю. Джо потянулась за продуктами, чтобы взять их с полки. Роб уловил легкий запах ванили, когда она его коснулась. Не думая о том, что делает, Роб обнял ее за талию. Джо повернулась к нему и замерла, подняла глаза и встретилась с ним взглядом. Роб медленно притянул ее к себе. Она позволила это и закрыла у себя за спиной дверцу холодильника, перед тем, как обвить его шею руками. Роб наклонил голову, и поцеловал ее, крепко прижимая к груди. Она казалась мягкой, от нее приятно пахло, он вдыхал ее запах и наслаждался моментом, забыв обо всем. Джо вздохнула, закрыла глаза и поцеловала его в ответ.